Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях е е главнейших деятелей. Книга первая, выпуски 1, 2 и 3. Москва, издательство Книга, 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.